Дорога от усадьбы до Москвы заняла полтора часа. Время перевалило за полдень. Безработный народ из Подмосковья дружно решил направиться в столицу и густо заполнил дороги разноцветными авто. Я старалась не терять машину у Ивана извито. Пару раз он останавливался на обочине и терпеливо поджидал, пока я преодолею очередную пробку. От усилий и нервов я взмокла, как мышь, прокляла московскую толкучку настырных людей, что каждый день ползают по этим дорогам и мешаются под колесами. Живете за городом, сидите там. Нечего болтаться туда-сюда и мешать серьезным людям заниматься делами. Спустя час мне страстно захотелось иметь личный вертолет и перемещаться исключительно по воздуху. Потом вспомнила, что я вообще-то безработная, мое место в метро и тяжко вздохнула. Когда мы, наконец, добрались до Эминого дома и заехали на парковку, я радостно вылезла из машины, захлопнула ее и сунула ключи в карман. Ноги моей больше на этих дорогах не будет. Иван спокойно закрыл «Тойоту» и подошел ко мне. «Я провожу тебя до квартиры, убедиться, что вы с сестрой в безопасности» а потом поеду в мытище, где живет нужный нам Аполлон. Шура, ты куда? Нужно забежать в магазин. У Эммы совсем нет еды. Подожди, там на улице небезопасно. Пойдем, я тебя провожу. А у тебя есть пистолет? Сомнения могли дело узкий костюм Ивана. Куда и зубочистку не спрячешь. Никто не осмелится стрелять в мента, отмахнулся Иван. Думаешь, у тебя на лице написано мент? Как они узнают, что ты неприкосновенный? Подстрелят за милую душу. Киллер, что ломился к нам ночью, знаешь, какой настырный? Тогда тем более одну не пущу. Давай быстро в магазин, а потом домой. В супермаркете было на редкость пусто. Видно, домохозяйки уже отоварились с утра, а другие еще не вернулись с работы. Я быстро накидала в тележку продуктов, на кассе расплатилась кредиткой и сгрузила тяжелые пакеты на Ивана. «Эх, хорошо, когда под другой есть сильный мужик!» Тот попытался воспротивиться. Какой из него защитник, если руки заняты? Я взяла один из пакетов, со вздохом согнулась и поставила на пол. Судьба тяжести была решена. Дальше я быстро неслась к дому, а за мной семенил нагруженный провизией мент. По пути я старательно шныряла взглядом по сторонам, но ничего подозрительного не заметила. Может, наш киллер устал и решил чуток поспать? А что, убийцы тоже люди? Мы быстро поднялись на эмин этаж. Я вышла вперед и нажала кнопку звонка. Дверь распахнулась, а я от удивления открыла рот. Сзади застыл мен В дверях стоял загорелый и мускулистый Костя в обмотанном вокруг поясе банном полотенце. Капельки воды игриво блестели на рельефных плечах, от него пахло душистым шампунем. Я не смогла сдержать стон. За спиной раздался шум. Обернулась. Мент уронил пакеты на пол, сжал кулаки, глаза полыхали гневом. «Шурочка, кто это?» Голос звенел сталью. «Как кто?» — удивилась я. «Это Костя? Я тебе про него рассказывала». «Ах, рассказывал! Ты забыла упомянуть, что он теперь живет с вами и ходит по квартире голым». Я взбеленилась. «Хватай пакеты и неси на кухню, а потом отправляйся, куда хотел». «А тебя оставить с этим качком? Ну уж нет». Мент подхватил пакеты в одну руку, другой резко отодвинул костью и прошлепал на кухню. «Даже не обувь не снял, нахал». Я вошла в квартиру, закрыла дверь, поставила сумку на пол и сбросила туфли. Дверь спальни открылась, вылетела Эмма и крепко меня обняла. «Шурочка, я думала, никогда больше тебя не увижу. Было так страшно!» Она трепала меня за уши, тискала, гладила по голове, хлюпала носом. Я не выдержала и тоже расплакалась. «Ну их, этих мужиков!» Обняла сестру, и мы уселись на диван. «Что случилось, мимишка?» Я беспокойно оглядела сестру. Глаза Эммы покраснели от слез, губы дрожали. Нас с Костей хотели убить. Если бы не он, отправилась бы я на тот свет вслед за Августом. Чёртов, Мельников! Попадись он только мне в руки! Волна гнева накатила, обрушилась. Хотелось разорвать противного олигарха на мелкие кусочки и разбросать по свету. Когда он от нас отстанет? Мало ему Августа, так ещё и Эмму задумал прикончить. Я подпрыгнула и забегала по комнате. Нужно срочно валить отсюда. мимишка Хватай чемодан и едем со мной в Екатеринбург. Ну их, с этим холдингом, августом и деньгами. Убийцу Иван и без нас отыщет. Его ведь никто не преследует. Переждем пару месяцев, пока все утихнет. Потом вернешься в Москву». «Шурка, так не пойдет», – тихо сказала Эмма. «На мне лежит груз ответственности за предприятие августа. Если сбегу, их закроют. Люди останутся без работы». «Какой от тебя толк?» Теперь я орала на сестру. «Посмотри на себя. Вчера ты занималась модными тряпками и знать не знала про эти заводы. Думаешь, сумеешь противостоять Мельникову и его дружкам?» «Ты не права. Толк есть. И сегодня я это почувствовала. У меня есть право голоса, право принимать решения. Только что мне в WhatsApp написал молодой Мельников. Приглашает завтра отправиться с ним в Подмосковье». «На трубный завод. Я должна ехать». «С ума сошла? Сын нашего врага! Да ты живой до этого завода не доедешь. Он еще в пути тебя прикончит и прикопает в лесу». «Не прикопает. Возьму с собой Костю. Специально привезла его домой. Пусть отдохнет, а спится, а завтра опять в бой. Сегодня он неплохо себя показал в стычке с киллером. Нанять телохранителя – лучшее решение за последние дни». Лучшим решением было бежать от Августа, сверкая пятками, как только он сделал предложение. От него больше расстройств, чем счастье. Думаешь, я сама не жалею о том дурацком поступке? Но теперь уже поздно. Август мертв, и его кости, скорее всего, где-то похоронены, подальше от людских глаз. А мне нужно завершить то, что он начал. И сколько ты намерена заниматься этими заводами? Всю жизнь? Боюсь, мой сильный голос было слышно до первого этажа. В комнату по очереди заглядывал Костя, уже в спортивных штанах. Потом Иван в рубашке с засученными рукавами. Я махала и гнала их прочь. С кухни тянуло вкусными запахами. Труп Августа скоро найдут. Сама сказала, Иван этим занимается. Потом отыщут наследников. И я со спокойной душой передам управление в их руки. «Ну-ну!» недоверчивая протянула я. Что-то не видать этих наследников. Вот скажи, были ли у Августа родственники? Мама, папа, братья и сестры? Он меня ни с кем не знакомил. Покачала головой сестра. Родители давно умерли. Он был единственным ребенком в семье. Клялся, что никогда не был женат. Я развела руками. И кого он мог назначить наследником? Общество защиты животных? Лютеранскую церковь? Кому ты собралась передать его деньги и проблемы? Не знаю, но надеюсь вскоре узнать. Наш юрист Владимир пообещал отыскать нотариуса Августа. Знаешь, дела о наследстве ведет определенный нотариус по месту прописки. Думаю, ждать осталось недолго. Сестра встала с дивана, подошла ко мне, и мы вновь обнялись, глядя в окно на шумный муравейник вечно не спящей Москвы. В комнату вновь заглянул Костя. «Эмма Петровна, ужин готов. Пойдем поужинаем?» Я потянула сестру на манящую вкусной едой кухню. Пока мы с сестрой ревели и болтали о жизни, мужики приготовили ужин. На плите сочилось ароматами жареная с лучком картошка, на столе красовалось блюдо с запеченной рыбой, даже салат из овощей нарезали. «К такой еде да рюмочку водки», — размечтался Иван. «Водки нет». «Есть виски и коньяк», – перечислила Эмма свои алкогольные припасы. «Придется обойтись чаем. Я за рулем», – с сожалением протянул Иван и пригласил нас к столу. Костя разложил по тарелкам картошку и тоже уселся. Мужики быстро навалились на еду. Впрочем, я тоже проголодалась за день и с радостью уплетала приготовленные яства. Глядя, в каком темпе исчезают блюда, вздохнула. Так каждый день придется в магазин бегать. Вскоре сытый Иван довольно откинулся на спинку стула и глядел, как сестра ковыряет кусок рыбы. Мысли ее витали где-то далеко, за пределами квартиры. Я решила, время пришло. — Иван Ильич, ты после ужина куда собираешься? — приступила издалека. — А почему ты спрашиваешь, Александра Петровна? В глазах мента плясали смешинки. — Да вот, желаю напроситься с тобой. «Ты же хотел к Аполлону-компьютерщику из усадьбы съездить. А ты не думаешь, что это опасно? Вдруг он и есть наш убийца? Тем более тебе нужен партнер и свидетель на случай, если он и тебя прикончит». В ответ Иван шутливо щелкнул меня по носу. «Ладно, собирайся, поедем вместе». «Стой, Шурка, ты куда?» – встрепенулась сестра. «Какой из тебя следователь? Оставайся дома. Здесь у нас храбрый Костя». «Мимишка, прости, но после вчерашнего я не верю в безопасность этого дома. А Косте будет проще приглядывать за одной клиенткой. Одолжи-ка мне лучше подходящую одежку. Становится прохладно, а я не хочу умереть от переохлаждения, так и не узнав, кто убил несчастного Августа». Когда мы с Эммой копались в ее обширном шкафу в поисках одежды, у меня мелькнула мысль, а не помочь ли Косте с мытьем посуды мелькнула и пропала. Не любила я мыть посуду. Из-за этого и с Мишей часто ссорилась. Вместе возвращались домой из театра. Он сразу ложился на диван, а я должна была бежать на кухню, готовить для нас ужина, потом мыть грязные тарелки. И почему-то установка Мишиной мамы, что кухня это чисто женское место, меня никак не мотивировала. Эмма нашла для меня удобные джинсы, правда, штанины пришлось подогнуть пуловер и курточку. Иван, тоже сбежавший от мойки с посудой, нетерпеливо сучил ногами у входной двери. Я расцеловалась с сестрой, прихватила сумку и открыла дверь. Нас с Ментом ждала новая авантюра. Жажда расследования захватила меня крепкой лапой. Страшно хотелось узнать, кто убийца, но по возможности остаться в живых. В такой ситуации мент лучший компаньон. И с оружием в ладу, и с властями, если что, проблем не будет. Окрыленная предстоящим успехом, я уселась рядом с Иваном в его Тойоту, и мы помчались по вечерней Москве на розыске загадочного Аполлона.